Несмотря на непригожество свое, Гнедич был тощ и крив, лицо имел изрытое оспой, он считал себя красавцем. Речь его звучала гигзаметрами. В манерах он был чопарен. Впрочем, все это не мешало ему быть человеком самой строгой честности, при том очень забавным рассказчиком и метким на острое слово. На могиле его следующая надпись. «Гнедичу, обогатившему русскую словесность переводом «О мира». Речи из уст его вещих сладчайшие медали лись. Илиада, песня первая. В числе памятников людей, которые трудились со славой и оставили светлый след в истории отечественного просвещения, здесь находится монумент на могиле Фанвизина, скончавшегося 1 декабря 1792 года. Смерть постигла Творца-недоросля по преданию «внезапно». Он накануне еще беседовал с Державином и с жаром следил за чтением своей комедии «Гофмейстер», напечатанной под названием «Выбор гувернера». В лавре же лежит прах поэта Евгения Братынского, с эпитафией из его стихотворения. «В смирении сердца надо верить и терпеливо ждать конца». На могиле поэта Жуковского скромный памятник воздвигнут стараниями и приношениями почитателей бессмертных трудов его и дарований. Надпись на нем – «В память вечную знаменитого певца в стане русских воинов». Прах нашего историографа Карамзина также покоится на Невском кладбище. Над прахом лежит надгробная белая мраморная плита с бронзовым вызолоченным лавровым венком и надписью «Карамзин». Недалеко от могил Карамзина и Жуковского лежит поэт-слепец Козлов. На кладбище Невской лавры встречаются могилы следующих писателей – Щербины, князя Вяземского, Плетнёва, Панаева, Идилика, Арапова, известный театрал, Лангинова, библиограф, Корфа, Достоевского, Оленина, президента Академии художеств, автора многих археологических сочинений и мецената. Храповицкого, автора известного дневника. Марина, очень недурного стихотворца, малоизвестного в печати. В конце царствования Екатерины и при Павле были известны в петербургском обществе многие его шуточные стихотворения, по большей части рукописные, разные пародии на ода Ломоносова и Державина, как, например, «О ты, что в горести напрасно на службу ропщешь, офицер!» или «С белыми бурей волосами". Последнюю оду он применил на рождение корпусного учителя Геракова, известного сочинителя разных путешествий. Марин служил в Преображенском полку и был флигель-адъютантом Александра Первого. Это был светский шутник, веселый товарищ и образованный человек, игравший блистательную роль в кругу петербургской молодежи. К числу литераторов прошедшего века, погребенных на кладбище Невской лавры, можно причислить и Алёшева, известного предводителя дворянства Вологодского, наместничества женатого на сестре Великого Суворова. Вот стихотворное надгробие этого сочинителя «Начертание благоденственной жизни». Останки тленные того сокрыты тут, Кой вечно будет жить через свой на свете труд. Чем Шпальдинг, Дюмулин и Юм себя прославил, То Олешев своим чем оставил. Был воин, судья, мудрец и эконом, Снискавший честь сахой и шпагой, и пером. Жил добродетельно и кончил жизнь без страху. Читатель, ты его воздав почтенье праху, К всевышнему мольбы усердно вознеси, Да дух блаженствует его на небеси». Невдалеке от этого монумента поставил надгробие в память любезной и добродетельной супруги Державиной, урожденный Бастидон, огорченный и благодарный муж Державин. При этом поэт не забыл сказать из стихотворной эпитафии. «Где добродетель, где краса, кто мне следы ее приметит? Увы, здесь дверь на небеса, сокрылась в ней, до да солнца светит». К числу лиц, причастных к литературе, нельзя не отнести и похороненного здесь, на Лазаревском кладбище, Петра Хлебникова, генерал-лейтенанта, служившего при графе Разумовском, умершего в 1777 году. Хлебников происходил родом из Коломенского купечества. У него была собрана самая редчайшая библиотека, богатая многими очень ценными рукописями. Впоследствии частью этой библиотеки владел известный библиограф Полторадский. Хлебниковым изданы... «Древняя степенная книга. Москва. 1775 год», «Японская история. Москва. 1773 год», «Летопись малой России. 1777 год». Его же издевением все гравюры приложены к книге Рубана.